Глава восьмая «Сколько лет! Сколько зим!» Густав Кирс стиснул Бара в объятиях. Рад видеть старого знакомого. Расплылся в гостеприимной улыбке Бар. Друзьями они никогда не были. В лучшем случае приятели. Встречались на студенческих вечеринках, общались на лекциях и все. Даже учились на разных факультетах. Располагайся и чувствуй себя как дома, кивнул на глубокое кресло бар. Чем могу помочь? Ремонт протянул барону коробку с сигарами. Ты начал наконец курить? одобрительно кивнул барон Кирс. Нет, я так и не пристрастился к этой вредной привычке. Сигары держу для гостей. Барон Кирс понюхал сигару и блаженно улыбнулся. Отличный табак. Контрабанда? Разумеется, кивнул Бар. Так чем могу помочь? И зачем ты напустил столько загадочности? Кстати, если хотел остаться инкогнито, не надо было писать письмо на бумаге с монограммой. Ты всегда был удивительно внимателен и умел делать правильные выводы. Бар скромно улыбнулся и промолчал в ответ. Не признавать же, что это заметил его кот. «Сейчас все расскажу». Барон опустился в кресло. «Очень неприятная история произошла с нашей семьей. Поэтому я и старался скрыть свое имя. Разумеется, я бы не пришел к тебе в маске и не стал изображать, что мы никогда раньше не встречались. Ты бы все равно узнал меня». Но это вряд ли. Бар мог бы вспомнить женщину, с которой у него был даже короткий роман, но помнить всех, с кем пересекался в жизни, точно нет. Зачем держать все это в голове? Пожалуй, не сделай, барон Кирс такую глупую промашку и приди он в маске. Реймонд точно не узнал бы его. Бакалвина, предложил Бар. Не откажусь, кивнул Кирс, проследив за кольцом сизого сигарного дыма. Он удобно расположился в кресле, закинул ногу на ногу и с наслаждением затянулся. «Ты помнишь мою младшую сестру Эсмеральду?» Смутно признался бар, протягивая приятелю бокал с вином. «Да, когда мы учились с тобой в академии, она была ребенком. С тех пор...» Эсмеральда расцвела и превратилась в редкую красавицу. Сестра собирается выйти замуж. Матушка нашла для нее отличную партию. Жених безумно любит Эсмеральду, она его тоже. У моей сестры будет идеальный брак. — Но, — вскинул брови Рэймонд, — должно быть но. Я прав? — Да. «Моя сестра всегда пользовалась успехом у мужчин». «То есть не отличалась высокой моралью», — отметил для себя бар. «Один из поклонников решил отомстить Эсмеральде за то, что не добился от нее взаимности. Он грозится разрушить предстоящую помолвку». У этого негодяя есть компрометирующее мою сестру письмо. Признаюсь, очень откровенное. Бедняжка была слишком наивна и написала этому чудовищу любовное признание. Он хочет денег, я угадал? Не денег. Ему нужны акции сталилитейного завода нашего отца. Он решил разорить нашу семью за то, что не добился от Эсмиральды взаимности. В свете ходят слухи, ты улаживаешь очень сложные дела. — У меня всего лишь сыскное агентство, — заметил Бар. И это скорее просто хобби. — Не скромничай. Я знаю, ты помог многим выпутаться из непростых ситуаций. Скорее, я помог многим разочароваться в своих близких. Это почти одно и то же. Если сестра не выйдет замуж сейчас, она не выйдет замуж уже никогда. Она — слишком страстная натура. Мне и моим родителям с трудом удается удерживать ее в рамках приличия. Печально признался Густав Кирс. У Эсмеральды вольные нравы. Не сомневаюсь, ты понимаешь, о чем я. Замужество поможет ей серьезнее смотреть на жизнь. Она собирается замуж за посла Фарии. Посол скоро возвращается на родину. Эсмеральда уедет в другую страну, и там никто никогда не узнает о ее бурном прошлом. Как понимаю, она восстановила невинность. Разумеется. Но это можно проверить. Дорого и сложно, конечно, но если кому очень надо узнать правду, не в Фарии. Там ограничиваются осмотром у женского врача. А что он может увидеть при нашем развитии магии? Бракосочетание пройдет там же. Моей семье жизненно необходимо, чтобы не разразился скандал. А этот негодяй... Могу я узнать его имя? Полковник в отставке Абель-Кларк. Похотливое чудовище! А, тот еще пройдуха. Вывелся из самых низов. Не думаю, что смогу уговорить его не мешать помолвке твоей сестры. Тут дипломатия не поможет. Прости за прямой вопрос. Это не праздное любопытство. Я должен понять, чем имею дело и возьмусь ли помочь тебе. «Твоя сестра была любовницей Кларка? Не староват ли он для нее? «Да». «Они были любовниками», — печально вздохнул Густав. «Мерзавец соблазнил неопытную Эсмеральду». В ее неопытности граф сильно сомневался, но промолчал. «Теперь он мстит сестре за то, что она отказалась продолжать свои отношения с ним», — продолжал Густав. Конечно, он не слишком молод, но любовь слепа. Моя сестра влюбилась не в того человека. Подозреваю, полковник завел интрижку со Смиральдой, чтобы получить акции вашего отца, предположил бар, пригубив вина. Именно так полковник ведет свои дела. Возможно, ты прав, задумался Густов. Я надеялся, что тут замешана страсть, а не холодный расчет. Да ты идеалист, усмехнулся бар. Наверное, но мне жизненно необходимо получить это проклятое письмо. Его надо выкрасть. Тогда это не ко мне, бар налил еще вина в бокалы. Тебе следует обратиться к профессиональным ворам. Мое агентство кражами не занимается. Всё не так просто. С этого я и начал. Нашел ловкого малого, он взялся помочь. Но в дом невозможно проникнуть. Он охраняется как крепость, и, что самое неприятное, любая внешняя магия блокируется. Да, представь себе, я обращался и к магам, и к колдунам, практикующим подобные вещи. Даже к одной ведьме обратился. Ничего у них не получилось. — Чем же я могу помочь? — удивился бар. Ты из высшего общества. Тебя никто не заподозрит в краже. — Ты предлагаешь мне стать банальным вором? — расхохотался бар. — Я должен найти предлог, чтобы войти в дом полковника, оглушить хозяина, перебить слуг и добыть для тебя письмо? — Нет, конечно же, — искренне возмутился Густав Кирс. — Я не предлагаю подобных вещей своим близким друзьям. У полковника намечается ежегодный зимний бал. — Да, знаю, он проводит эти балы уже несколько лет. Я даже был на одном из них, — припомнил Реймонд. Входной билет стоит бешеных денег. Бал только для сливок высшего общества. И все равно билеты разлетаются, как горячие пирожки на рынке. Именно. Ты легко попадешь на бал. Тебя никто ни в чем не заподозрит. Письмо наверняка в сейфе в кабинете Абеля. А если он хранит его где-то в другом месте? Нет, сестра бывала в его доме. И не раз подозреваю. Да, вздохнул Кирс. Она точно знает, что все важные бумаги он хранит дома. Она нарисует план всех помещений. У нее отличная зрительная память. Умоляю тебя, достань мне это письмо. Если кто-то может помочь мне, то это только ты. Моя семья хорошо заплатит. Я не нуждаюсь в деньгах, если заметил. Бар сделал широкий жест рукой. Я держу агентство от скуки. Без дела я сойду с ума. Что же ты хочешь за свою услугу? Не думаю, что возьмусь за это, — признался реймонд Банальная кража — это тоже скучно. И пошло, и вообще недостойно дворянина. Но спасти честь девушки — это как раз достойно графа Барра. Твоя сестра давно уже не невинная девица, — напомнил Рэймонд. «Во имя нашей дружбы!» — решил сменить тактику Кирс. «Мы всего лишь приятели», — парировал бар, подходя к Кирсу и останавливаясь рядом с креслом, на котором тот сидел. «Если бы я мог, я бы сам добыл это письмо. Но двери в дом полковника для меня закрыты. Меня вообще вышвырнули оттуда», — признался барон. «Вышвырнули, как какого-то надоедливого уличного торговца». Я хотел предложить негодяю деньги. Тот даже говорить со мной не стал. — Интересно, зачем ему акции вашего завода? — задумчиво произнес бар. — На его месте я бы взял деньгами. — Понятия не имею. Помоги, прошу тебя. Не прошу, умоляю. Я к кому только не обращался. С отчаянием посмотрел на графа Кирс. «Я никогда не избавлюсь от этой дуры Смиральды. Я не могу жениться из-за нее. Ее репутация портит жизнь и мне, и моим родителям. Она готова повеситься на шею любому мужчине. Она переспала со всеми нашими маломальскими молодыми слугами, начиная с садовника и заканчивая лакеем отца. В этой стране никто». Никогда не женится на Эсмиральде. Чудо, что посла Фарии спешно отзывают на родину. Он пробыл тут чуть больше двух месяцев, до него еще не докатились слухи о похождениях моей развеселой сестрички. Все складывалось очень удачно, и тут этот мерзавец-полковник начал строить свои козни и смешал нам все карты. Я пытался даже вызвать его на дуэль. «Абель заявил, что не является потомственным дворянином, драться со мной не будет, и его слуги едва не выгнали меня из дома пинками», — обреченно простонал Кирс. «Порой мне хочется застрелиться». «Успокойся», — остановил его страстную речь граф. «Не надо впадать в отчаяние. Пожалуй, я помогу тебе». «Полковник — редкий мошенник. Почему бы и не ограбить его?» «Стану на один вечер благородным разбойником», — потрепал по плечу приятеля бар. «Ты убедил меня. Я берусь за это дело. Пусть мы не были близкими друзьями, но это не повод бросать тебя в беде». «Ты благородный человек», — с жаром пожал руку графа Кирц. «Я всегда знал это. Благодарность нашей семьи будет безгранична. Уверен, у тебя все получится». Граф неопределенно улыбнулся. У него зародилась интересная идея, и он решил реализовать ее. На зимнем балу банкира Абеля Кларка ему точно будет не скучно. А именно этого сейчас хотелось Рэймонду Барру больше всего.